Монах издал рычание, а Жан-Берна прикрикнул на него. «Не шевелись, а то сейчас же уши отрежу!» Ну, вы ведь давите ему грудь, — сказал священник. Сойдите же, пусть он дух переведет». «Ну нет, тогда он снова начнет свои шутки. Я отпущу его только, когда буду уходить. Итак, я вам говорил, Кюре, как раз, когда этот негодяй вмешался...» что там у нас вам будут рады. Малютка моя, вы сами знаете, полная хозяйка. Я ей ни в чем не мешаю, как и своему салату. Все это растет, как хочет. Не надо быть таким болваном, как этот Юродевый, чтобы видеть здесь какое-то зло. Где ты увидел зло и в чем, негодяй? Это все ты сам выдумал, скотина!» И он снова встряхнул монаха. «Отпустите же его! Пусть он встанет!» — взмолился Аббат Муре. «Сейчас, сейчас! С некоторых пор девочка не совсем здорова. Я-то ничего не замечал, но она мне сама сказала. Ну вот я и отправился в пласан за вашим дядей Паскалем. Ночью так спокойно, никого по дороге не встретишь. Да-да, девочка не совсем здорова». Священник не находил что сказать он понурил голову и пошатнулся она с такой охотой ухаживала за вами продолжал старик бывало курю трубку и слышу как она смеется мне этого было вполне достаточно девушка все равно что боярышник все ты ее дело цвести до да цвести словом вы придете если вам совесть подскажет быть может это развлечет девочку покойной ночи кюре и он медленно приподнялся, все еще крепко держа монаха за руки. Он опасался с его стороны какого-нибудь нового подвоха, а потом, не оборачиваясь, ушел твердыми большими шагами. Монах, молча подполз куча камней, и, подождав, пока старик отойдет подальше, снова яростно запустил ему вслед две пригоршни камней. Но камни покатились по пыльной дороге жан Жан-Берна даже не удостоил монаха своим гневом. Прямой, как дерево, он удалялся в глубину прозрачной ночи. «Вот проклятый! Сам сатана водит его рукой!» — пробормотал брат Арканжия, с шумом бросая последний камень. «Казалось бы, такого старика одним щелчком свалить можно. Он закален в адском пламени, я чувствовал его когти». В бессильной злобе он топтал разбросанные камни и вдруг повернулся к Аббату-Муре. «Это все вы виноваты!» — закричал он. «Вы должны были помочь мне! Вдвоем мы бы его задушили!» На другом конце селения в доме бамбуса шум все усиливался. Можно было явственно различить, как там стучат в такт стаканами по столу. Священник вновь зашагал, не поднимая головы, направляясь к ярко освещенным окнам, за которыми точно пылали сухие виноградные лозы. Сзади мрачно плелся монах в запыленной рясе. Из щеки его, рассеченной камнем, сочилась кровь. После короткого молчания он спросил своим грубым голосом, «Вы пойдете туда?» Так как Аббат Мурени ответил, он продолжал, «Берегитесь!» вы опять возвращаетесь к греху. Стоило этому человеку пройти мимо, чтобы вся ваша плоть так и встрепенулась. Луна светила, и я увидел, как вы побледнели, словно девица. Берегитесь, слышите? На этот раз Бог не простит вас. Вы окончательно погрязнете в скверни. Эта мерзостное животная похоть, говорит вас. В это время священник поднял, наконец, голову. Он беззвучно плакал. Крупные слезы текли по его лицу. Потом он произнес с надрывающей душу кротостью. «Зачем вы так говорите со мной? Я ведь всегда у вас на глазах, и вы видите, как я борюсь с собой всякий час. Не сомневайтесь во мне. Дайте мне самому победить себя». Эти простые слова орошенные немыми слезами, прозвучали в ночной тишине с такой возвышенной горестью, что даже брат Арканджия, несмотря на всю свою грубость, почувствовал себя взволнованным. Он не прибавил ни слова, отряхнул свою рясу и вытер кровь со щеки. Они подошли к дому бамбуса. Монах отказался войти и в нескольких шагах от порога уселся на опрокинутый кузов тележки,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 и решили распить его перед тем, как отправиться спать. Всего за столом сидело десять человек, а папаше бамбусу уже приходилось наклонять бутыль. Вино теперь текло лишь тоненькой красной струйкой. Розали развеселилась, не мочила в стакане подбородок младенца, а Верзила Фортюне показывал фокусы, поднимая зубами стулья. Все перешли со стаканами в спальню.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 Крестьянки изо рта утверждали, что каждая капля, оставленная на дне стакана, отнимает у супружеского счастья целый год. Ну, с Муре приходилось шутить потише. Тем не менее он выпил вино залпом, чем, видимо, весьма польстил папаше бамбусу. Старуха Брише с недовольной гримасой поглядела на дно стакана, где все-таки осталось немного вина. Стоя возле постели один из дядей, Плевой сторож отпускал рискованные шуточки. Розали смеялась. Долговязый Фортюне в виде ласки повалил ее ничком на матрац. Насмеявшись вдоволь, все вернулись в столовую, где оставались только Катрина и Винсан. Мальчишка забрался на стул и, обхватив огромную бутыль обоими руками, выливал остатки вина прямо в открытый рот Катрины. «Спасибо, господин Кюре!» — кричал бамбус, провожая священника. «Ну ладно, вот они и повенчаны, вы должны быть довольны». «Ах, плуты-плуты! Как вам кажется, будут они сейчас читать «Отче наш» и «Богородицу», а? «Доброй ночи! Приятных снов, господин Кюре!» Брат Арканджия медленно сполз с опрокинутой тележки.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 Воздвижение креста совпало с воскресным богослужением, и Аббат захотел справить этот религиозный праздник с невиданной пышностью. Он воспылал необычайно благочестивыми чувствами к Святому Кресту и заменил в своей комнате статуэтку непорочного зачатия большим распятием черного дерева, перед которым проводил в умилении долгие-долгие часы. Воздвигать крест перед своими глазами, прославлять его превыше всего на свете – вот что сделалось единственной целью его жизни, вот что давало ему силы для борьбы и страдания. Он мечтал быть распятым на кресте вместо Иисуса, увенченным терновым венцом, мечтал висеть с перебитыми руками и ногами, с отверстым боком, «О презренный!» — говорил он себе, — «как смею я жаловаться на свою ничтожную мнимую рану, когда Господь Бог наш истекал кровью с улыбкой искупления на устах!» Сознавая все ничтожество своей боли, Аббат Муре приносил ее, как лепту, на алтарь всесожжения. В конце концов он приходил в экстаз и начинал верить, что с его чела — Из его груди и конечностей на самом деле струится кровь, и тогда наступало облегчение. Через раны его вытекало прочь все нечистое. Он распрямлялся, как герой и мученик, и желал для себя только одного — каких-нибудь ужасных мук и пыток, чтобы вытерпеть их, не дрогнув. На рассвете он опустился на колени перед распятием, и благодать обильная — как роса, снизошла на него. Он не делал никаких усилий, только преклонил колени и уже пил ее всем своим сердцем, проникаясь ею до мозга костей. И это было необыкновенно сладостно. Накануне он терзался точно в агонии, но благодать так и не осенила его. Подолгу бывала она глуха к его покаянным мольбам, и вдруг опускалась на него, когда он беспомощно, как ребенок, складывал руки. В это утро наступил благословенный полный покой, совершенное упоение верой. Аббат позабыл все, чем мучился в предыдущие дни. Он весь отдался торжествующей радости Святого Креста. Он словно облегся в непроницаемую броню такую, Что ничто в мире не смогло бы сокрушить ее. Когда Абатмуре сошел вниз, на лице его было выражение торжествующей ясности. Теза в восторге поспешила найти Дезире, чтобы та поздоровалась с братом, и обе захлопали в ладоши, крича, что вот уже шесть месяцев они не видали его таким здоровым и бодрым. В церкви во время литургии священник снова полностью обрел утраченное было его душою единение с Богом. Давно уже не приближался он к алтарю с чувством такого умиления. Чтобы не разрыдаться, ему пришлось плотно припадать губами к пелене престола. Служилась большая торжественная обедня. Дядя Розали, полевой сторож, Пел на клиросе густым басом, гудевшим под низкими сводами церкви, как орган. Винсан, надетый в слишком широкий для него стихарь, принадлежавший когда-то бату кафену, размахивал старым серебряным кадилом, бесконечно забавляясь звоном цепочек. Чтобы напустить побольше дыма, он взбрасывал кадила как только мог выше, и потом оглядывался назад, не кашляет ли кто от этого. Церковь была почти полна. Всем хотелось посмотреть на живопись господина Кюре. Крестьянки смеялись тому, как приятно пахнет в храме, а мужчины, стоя в глубине церкви, под хорами, покачивали головой при каждой особенно низкой ноте певчего. В окна светило яркое утреннее солнце, блеск которого умерялся вставленный вместо стекол бумагой на штукатуренных заново стенах играли веселые зайчики тени от женских чепцов порхали крупными бабочками даже букеты искусственных цветов, лежавшие на ступенях алтаря и те казались влажно радостными, будто живые только что сорванные цветы повернувшись для благословения молящихся священник почувствовал еще больше умиления до того чиста полна народа Музыки, фимиама и света была церковь. После дароприношения по рядам крестьянок пробежал шепот. Венсан с любопытством поднял голову и едва не засыпал ризу священника угольями из Кадила. Аббат Муре строго поглядел на него, и мальчишка вместо извинения пробормотал. Ваш дядюшка пришел, господин Кюре. В глубине храма. Близ одного из тонких деревянных столбов, поддерживавших хоры, Аббат заметил доктора Паскаля. Старик, вопреки обыкновению, вовсе не улыбался. Он стоял с непокрытой головой, какой-то торжественный и гневный, и слушал обедню с явным нетерпением. Вид священника у алтаря, его сдержанная сосредоточенность, Его медлительные движения, полная безмятежность и ясность его лица — все это, казалось, еще больше раздражало доктора. Он не мог дождаться конца обедни, вышел и прошелся несколько раз вокруг своей запряженной в кабриолет лошади, который привязал под одним из окон церковного дома. Что ж... «Наш молодчик, как видно, никогда не кончит окуриваться ладаном», спросил он Тезу, выходившую в это время из ризницы. «Обедня кончилось ответила она. «Пройдите в гостиную. Сейчас господин Кюре переоденется, он знает, что вы приехали». «Ах, черт побери! Хорошо еще, что он хоть не слепой», проворчал доктор и пошел вслед за Тезой в холодную уставленную жесткой мебелью комнату, которую та торжественно именовала гостиной. Несколько минут он прохаживался по комнате вдоль и поперек. Серая и неуютная, какая-то унылая, она только усилила его дурное настроение. Мимоходом он слегка колотил кончиком трости по оборванным волосяным сидениям. Они издавали резкий звук, точно каменные. Наконец доктор устал ходить и остановился у камина, на котором вместо часов стояла большая, отвратительно размалеванная статуя святого Иосифа. «Ну, мне кажется, еще повезло», — сказал он, заслышав стук отворяемой двери, и, двинувшись навстречу Аббату, заговорил. «Знаешь ли, ты заставил меня выстоять целую половину службы. Давно уже со мной не случалось ничего подобного». Но мне во что бы то ни стало необходимо было видеть тебя сегодня. Я хотел с тобой поговорить». Он не кончил и с каким-то изумлением стал разглядывать племянника. Наступило молчание. «Ты, кажется, хорошо себя чувствуешь?» «Совсем здоров», — вновь заговорил доктор изменившимся голосом. «Да, я чувствую себя гораздо лучше», — улыбаясь, ответил Аббат. «Я ждал вас только в четверг, ведь воскресенье не ваш день. Вам что-нибудь нужно сообщить мне?» Но дядюшка Паскаль медлил с ответом. Он продолжал оглядывать священника со всех сторон. Тот был еще весь полон влажной теплоты храма. Волосы его распространяли аромат ладана. В глубине глаз сияла радость святого креста, При виде такого ликующего и торжественного спокойствия племянника доктор Паскаль покачал головой. «Я прямо из породу», — резко заговорил он. «Жан Берна приходил за мной нынче ночью. Я видел Альбину. Ее состояние тревожит меня. С ней надо обходиться крайне осторожно». Говоря это, он продолжал пристально глядеть на священника. Но тот и глазом не моргнул. «Вспомни, как она ухаживала за тобой», — продолжал доктор Сурова. «Не будь ее, мой милый, ты бы, пожалуй, сейчас находился в больнице Тюлет, в каком-нибудь изоляторе, да еще в смирительной рубашке. И вот я обещал, что ты придешь повидаться с ней. Я отвезу тебя. Вы проститесь, ведь она хочет уехать». «Я могу лишь помолиться за ту особу, о которой вы говорите», — кротко ответил Аббат Муре. И так как доктор, рассердившись, ударил тростью по дивану, он пояснил просто, но твердо. «Я священник, и у меня ничего, кроме молитвы, нет». «Да-да, ты прав», — вскричал доктор Паскали, как подкошенный упал в кресло. «А я... я просто старый дурак! Да, я плакал, как ребенок, когда ехал сюда, плакал один в своем кабриолете». Вот что значит все время жить среди книг. Опыты ставишь замечательное, выходит, что ведешь себя как бесчестный человек. Мог ли я подозревать, что все обернется так дурно? И он поднялся и в отчаянии вновь зашагал по комнате. Да-да, я должен был заранее предвидеть, ведь все это так логично. А из-за тебя это вышло чудовищно. Ты не такой человек, как другие, но, послушай, клянусь тебе, ты просто погибал. Только та атмосфера, которой она тебя окружила, только она одна и могла спасти тебя от безумия. Да ты ведь отлично понимаешь меня, мне незачем разъяснять, как тебе было худо, я вылечил тебя. Это был один из самых чудесных случаев в моей практике. И все-таки я не горжусь ему нет, ибо теперь бедная девушка умирает из-за этого». Абат Муре стоял спокойно. Он был лучезарен, как мученик. Ничто земное не могло отныне его сокрушить. «Господь Бог будет милосерд к ней», — произнес он. «Господь Бог», — глухо пробормотал доктор. «Лучше бы ему не путаться в наши дела. Тогда можно было бы все поправить». И он заговорил гораздо громче. «Все-то я рассчитал. Вот что всего обиднее». «О, какой я глупец! Ты думал, я будешь поправляться там целый месяц? Тень деревьев, свежее дыхание этой девочки, эта юность — все вместе поставит тебя постепенно на ноги. С другой стороны, девочка перестанет дичиться, ты ее очеловечишь. Мы вместе сделаем из нее барышню и выдадим за кого-нибудь замуж. Вот как все превосходно выходило». Но мог ли я предположить, что этот старый философ Жан-Берна не будет ни на шаг отходить от своего салата? Правда, я и сам не вылезал из своей лаборатории. Я как раз ставил тогда большие опыты. Да, в этом моя вина. Да, я оказался бесчестным человеком. Он задыхался и хотел уйти. Принялся искать шляпу между тем, как она была у него на голове. «Прощай», — бормотал он, — «я уезжаю». Ну, так как же, ты отказываешься ехать со мной. Послушай, сделай это для меня. Ты видишь, как я страдаю, клянусь тебе, она потом уедет, это решено. Ну, садись же в кабриолет, через час ты вернешься. Поедем, прошу тебя. Священник сделал широкий жест. Один из тех жестов, которые, как заметил доктор, он применял при богослужении. Нет, заявил он, не могу. И, провожая дядю, прибавил. Передайте ей, пусть станет на колени и молит Господа Бога. Он услышит ее, как услыхал меня. Он поможет ей, как помог мне. Другого спасения нет». Доктор посмотрел ему в лицо и яростно пожал плечами. «Прощай», — повторил он. «Теперь ты здоров. Я тебе больше не нужен». Он уже отвязывал лошадь, когда Дезире, только что услышавшая его голос, бегом примчалась к нему. Она обожала дядю. Раньше он бывало по целым часам, не уставая, слушал ее ребяческую болтовню. Да и теперь еще доктор баловал Дезире, интересовался ее скотным двором, с удовольствием проводил обеденное время с нею посреди ее куры уток, улыбаясь ей своими проницательными глазами ученого. С каким-то ласковым восхищением он называл ее «большим зверьком». По-видимому, он ставил ее гораздо выше всех знакомых ему девиц. Вот почему Дезерес с такой нежностью бросилась ему на шею и закричала «Ты остаешься! Ты будешь завтракать!» Доктор поцеловал ее и отказался. Неловко силясь высвободиться из ее объятий. Она звонко засмеялась и снова повисла у него на шее, Вот и напрасно, возражала она, у меня яйца совсем еще теплые, прямо из-под кур. Я подкараулила. Сегодня утром они снесли 14 штук. Потом мы бы съели цыпленка, знаешь, белого, того самого, что клюет всех остальных. Ты ведь был в четверг, когда он выклевал глаз пестрому петушку. Дядя все еще сердился. Его раздражал узел на вожжах который ему никак не удавалось развязать. дизере принялась прыгать вокруг него и хлопать в ладоши, напевая тонким голоском, походившим на флейту, «Да, да, остаешься, остаешься! Съедим цыпленка! Съедим цыпленка!» Дольше доктор сердиться не мог. Он поднял голову и улыбнулся. дизере была так здорова, так оживлена, так непосредственно. Веселость ее была как-то беспредельна. Она была так же откровенна, так же естественна, как сноб солнечных лучей, золотивший ее обнаженные руки и шею. Большой зверёк!» — В восхищении пробормотал доктор. Дезире все еще подпрыгивала, а он взял ее за руки и сказал. Послушай, только не сегодня. Понимаешь, тут больна одна несчастная девушка. «Я приеду как-нибудь в другой раз, обещаю тебе». «Когда? В четверг?» — продолжала настаивать дизере «А знаешь, корова-то моя стельная. Вот уж два дня, как ей не можется. Ты ведь доктор, ты мог бы, пожалуй, дать ей лекарства». Абат Муре невозмутимо, стоявший неподалеку, не мог не засмеяться. Между тем доктор весело вскочил в кабриолет и проговорил. «Решено» я стану лечить корову. Подойди-ка поближе, зверёныш, я тебя поцелую. Славно от тебя пахнет, здоровьем пахнет. И ты лучше всех других на свете. Как хорошо стало бы жить на земле, если бы все были как ты, моя простушка». Он прищёлкнул языком, а лошадь тронулась, И пока кабриолет съезжал с пригорка, доктор все еще говорил сам с собою. «Да, ближе к животной жизни, ближе к животной жизни. Вот что нам нужно. Все тогда будут красивы, веселы, сильны. Вот о чем надо мечтать. Как ладно все идет у девушки. Она блаженна и счастлива, как ее коровушка». И как неладно все у юноши, который вечно терзается в своей рясе. Немного больше крови, немного больше нервов, и вот, пожалуйста, вся жизнь пошла на смарку. Эти дети — настоящие ругоны и настоящие макары. Последние отпрыски семьи, полное окончательное вырождение. И, подхлестнув лошадь, Он рысью въехал на отлогий холм, который вел в породу. Глава седьмая Воскресенье было для аббата Мурех потливым днем. В этот день бывало вечерня. Обычно он служил ее перед пустыми стульями, так как даже тетка Брешени простирала своей набожности до того, чтобы возвращаться в церковь после обеда. А затем, часа в четыре, брат Арканджия приводил из школы своих сорванцов, и священник должен был давать им урок катехизиса. Иной раз урок заканчивался очень поздно. Если ребятишки проявляли слишком неукротимый дух, то посылали за тезой, и она нагоняла на них страх своей большой метлой. В то воскресенье около четырех часов Дезерэ сидела дома одна, Ей стало скучно, и она отправилась за травою для кроликов на кладбище. Там рос превосходный маг, любимое их лакомство. Она ползала на коленях между могилами, рвала и накладывала в передник жирную зелень, до которой так падки были ее животные. «Какой чудесный подорожник!» — бормотала она, восхищаясь своей находкой. «Это было как раз у надгробия Абата Кафена». Действительно, там в самой трещине камня расстилались крупные листья подорожника. Дезире уже доверху наполнила свой передник, как вдруг услышала какой-то странный шум. Хруст веток, шелест скользящих камешков доносились из оврага, прилегавшего с одной стороны к кладбищу. По дно этого врага протекал маскаль, тот самый поток, который брал свое начало на высотах породу. Спуск здесь был крутой, неприступный, и дизере подумала, что туда забралась какая-нибудь бродячая собака или заблудившаяся козочка. Она быстро приблизилась к оврагу, наклонилась и оцепенела от изумления, когда разглядела среди терновника девушку, которая с необыкновенным проворством карабкалась вверх, пользуясь едва заметными углублениями скалистого склона. «Я подам вам руку!» — крикнула ей дизере тут недолго сломать себе шею. Девушка, увидев, что ее место пребывания открыто, так и подскочила от страха и собралась было спуститься обратно на дно оврага, но потом подняла голову и даже отважилась принять протянутую руку. «О, да я вас узнаю!» — заговорила дизере. Она очень обрадовалась, выпустила из рук передник, и со свойственной ей детски лукавой ласковостью взяла девушку за талию. «Вы ведь подарили мне дроздов! Они окалели, бедняжки! Я так горевала! Постойте, я знаю, как вас зовут! Я слышала ваше имя! Когда Сержа нет, Теза часто его произносит! А мне она запретила повторять его! Подождите, сейчас припомню!» И она с очень серьезным видом стала напрягать свою память. Когда ей, наконец, удалось вспомнить, она сразу же развеселилась. Несколько раз она с удовольствием пропела это музыкальное имя. «Альбина! Альбина!» «Как это нежно! Я сначала думала, что вы синичка, потому что у меня была синичка, и имя у нее было вроде вашего. Уж не помню хорошенько какое». Альбина даже не улыбнулась. «Очень бледная». Пожираемая лихорадочным пламенем, светившимся в ее глазах, она молча стояла, и капельки крови струились по ее рукам. Затем, тяжело переводя дух, она быстро заговорила. «Не надо, перестаньте. Не вытирайте кровь, платок запачкайте. Ничего-ничего, пустяки, я только немножко укололась. По дороге я идти не хотела, меня бы увидели. Я шла здесь, по руслу потока». «Серж тут?» Имя брата, произнесенное так запросто, с глухой страстностью в голосе, нисколько не поразило Дезире. Она ответила, что он здесь, в церкви, учит детей к катехизису. «Говорите тише», — прибавила она, приложив палец к губам. «Серж запрещает мне громко говорить во время уроков катехизиса. На нас еще ворчать станут. Хотите, пойдем на конюшню? Там нам будет удобно беседовать». «Я хочу видеть Сержа», — просто сказала Альбина. Тогда большое дитя еще понизило голос. Бросая украдкой взгляды в сторону церкви, Дезире шептала. «Да, да, мы застанем Сержа врасплох. Пойдемте со мной. Мы спрячемся и будем сидеть тихо-тихо. Ах, как все это весело!» И она подобрала пучки травы, упавшие из ее передника. Девушки покинули кладбище и с бесконечными предосторожностями пошли на церковную усадьбу. Дезире все время советовала Альбине прятаться за нею и стараться стать маленькой-маленькой. Пробегая по заднему двору, они увидели Тезу, выходившую из ризницы. Она, по-видимому, их не заметила. ш, -ш, -ш в полном восторге повторяла Дезире, забившись вместе с Альбиной в уголок конюшни — Теперь нас никто не найдет. Здесь есть Солома. Лягте на нее, растенитесь. Альбина присела на кучу Соломы. А серж? спросила она с упорством человека, поглощенного навязчивой идеей. А вот, слышите его голос? Как он хлопнет в ладоши, все будет кончено, малыши выйдут. Прислушайтесь, он им рассказывает какую-то историю. И действительно, через дверь резницы до них доносился приглушенный голос Абата. Очевидно, Теза только что приоткрыла эту дверь. Точно клубы Ладана долетал до Альбины этот тихий голос, троекратно упомянувший имя Иисуса. Она вздрогнула. Она была встала и хотела уже бежать на этот столь любимый, на этот ласкающий голос, как вдруг звук точно угас, заглушенный закрывшейся дверью. Тогда она снова села и, сжав руки, целиком отдавшись мысли, горевшей в глубине ее ясных глаз, принялась ждать. Дезире улеглась у ее ног и смотрела на нее с наивным восхищением. «О, какая вы красивая!» — шептала она. «Вы похожи на картинку, что висела в комнате Сержа. Она вся-вся была белая, вроде вас. У нее были крупные локоны, они падали волной на шею» и красное-красное сердце. Она показывала его вот тут, на том месте, где я слышу, бьется ваше сердце. Вы не слушаете меня. Вы такая печальная. Хотите, будем играть. Но она тут же перебила себя и не очень громко сквозь зубы воскликнула. «Ну и плутовки! Из-за них нас здесь накроют!» Дело в том, что она не выбросила травы из передника, и животные яростно накинулись на нее. Сначала появилась целая стая кур. Птицы закудахтали, заклахтали и принялись клевать свисавшие с передника травинки. Затем ловко просунула голову под руку дезире коза и начала щипать широкие листья. Даже сама корова, привязанная к стене, потянулась на своей веревке, выставила вперед морду и обдавала девушку горячим своим дыханием. «Ах вы, воровки!» — говорила Дезире. «Ведь это же для кроликов. Извольте оставить меня в покое. Вот я тебя. Берегись и ты. Поймаю еще раз, хвост оборву. Ах, проклятые! Да они мне руки съедят!» Она дала шлепка козе, пинкамер разогнала кур и за всей силы хлопнула корову кулаком по морде. Но животные только отряхивались и возвращались еще более прожорливые и жадные. Они наскакивали на девушку, окружали ее плотным кольцом, рвали ей передник. Лукаво прищурив глаза, она прошептала Альбине на ухо. Точно ее питомцы могли понять, что она говорит. «Да чего они забавны, голубчики мои! Погодите, сейчас вы увидите, как они едят!» Альбина глядела по-прежнему серьезно. — Ну, ну, будь умниками, — заговорил опять Дезире. — На всех хватит, только по очереди. Сначала Большая Лиза. — Ге, да ты любишь подорожник. Губа у тебя не дура. Большой Лизой звали корову. Она медленно прожевывала пучок жирных листьев с могилы аббата Кафена. Тонкая струйка слюны свисала с ее морды. В темных больших глазах выражались кротость и довольство». «Ну, а теперь тебе», — продолжала дизере, оборачиваясь к козе. «О, я знаю, ты хочешь маку. Больше всего ты любишь цветущий мак, правда? С такими бутончиками, что хрустят под твоими зубами, как мясо с угольков. На, вот тебе, смотри, какие красивые. Они растут в левом углу кладбища, где хоронили в прошлом году». Продолжая болтать, она протянула козочке букет кроваво-красных цветов, и та принялась жевать их. Когда в руках дизеры остались одни стебли, она сунула их козе в зубы. Сзади разъяренные куры так и раздирали ей юбки. Она бросила им дикого цикория и одуванчиков, которых нарвала вокруг старых плит, тянувшихся вдоль церковной стены. Куры особенно сцепились из-за дуванчиков и выказывали при этом такую прожорливость, так неистово захлопали крыльями и заколотили шпорами, что шум достиг до слуха прочих обитателей скотного двора, и началось нашествие. Первым появился большой рыжий петух Александр. Он клюнул одуванчик, разорвал его надвое, но не проглотил, а запел кукаряку, созывая кур, оставшихся позади, а сам отступил, как бы угощая их. Сначала вошла белая курица, потом черная, а за ними целый курятник. Все они толкались, взбирались друг к другу на хвосты и, наконец, растеклись по конюшне огромные лужи и пестрых крыл и перьев. Вслед за курами пожаловали голуби, а за ними утки и гуси и, в заключение, индейки. Дезиреха хотала посреди этого живого потока Совершенно в нем утонув. «Вот так бывает каждый раз, когда я приношу в складбище зелень», — говорила она. Они друг друга убить готовы из-за этой травы? Уж и вкусна она должно быть». Дезире отбивалась от животных, высоко поднимая в воздух последний пригоршни зелени, пытаясь спасти эти остатки оттянувшихся со всех сторон прожорливых клювов. Она все повторяла, что надо же хоть что-нибудь оставить кроликам, что она рассердится, что она посадит их всех на хлеб и на воду. Но мало-помалу она ослабела. Гуси с такой силой дергали ее за край передника, что она с трудом удерживалась на ногах. Утки клевали ей лодыжки. Два голубя взлетели ей на голову, куры подпрыгивали до самых плеч, точно хищные звери почуяли сырое мясо. В этих жирных подорожниках, в этих кровавых маках, в этих набухших соком одуванчиках еще теплились остатки жизни. Девушке было очень смешно. Она чувствовала, что сейчас поскользнется и выпустит две последние охапки травы, но тут чей-то грозный рев вызвал вокруг настоящую панику. Это ты, мой толстяк, сказала дизере в восторге. Возьми их! «Освободи меня!» Вбежала свинья. То был уже не прежний розовый поросенок с хвостиком в виде закрученной веревочки, похожей на свежевыкрашенную игрушку. Теперь это был откормленный боров, совсем готовый к убою, круглый, как пузо регента церковного хора. На хребте у него росла грубая щетина, так и сочившаяся жиром, брюхо было янтарного цвета. Спал Боров всегда в навозе. Выставив рыло и катясь на коротких своих ножках, он бросился в самую гущу животных, так что дизере удалось вырваться на свободу, сбегать кроликам и угостить их травой, которую она так доблестно защитила от всех поползновений. Когда она возвратилась, мир уже был восстановлен. Гуси с глупым и блаженным видом мягко поводили шеями. Утки-индюшки и Осторожно ковыляя, точно хромые, уходили вдоль стен. Куры тихонько кудахтали, подклевывая жесткого пола конюшни невидимые зернышки. Свинья же, коза и корова, смежали глаза, словно медленно засыпали. На дворе начался сильный дождь. «Ага, вот и ливень», — сказала Дезире, усаживаясь на солому и немного дрожа. «Ну, голубчики...» «Если не хотите намокнуть, оставайтесь здесь!» И, повернувшись к Альбине, прибавила. «Вот сони неуклюжие! Они просыпаются только для того, чтобы наброситься на пищу! Ох уж эти животные!» Альбина молчала. Смех красивой девушки, отбивавшейся от всех этих прожорливых жадных клювов, щекотавших, целовавших, словно хотевших откусить от нее кусочек, Смех этот заставлял Альбину все больше бледнеть. Сколько веселья и здоровья, сколько жизни! Она приходила прямо в отчаянии, прижимала лихорадочные руки к своей наболевшей от разлуки груди. — А Серж? — переспросила она прежним своим звонким и упрямым голосом. — Шш! ответила дизере Я только сейчас слышала его голос, он еще не кончил. Мы тут здорово шумели, должно быть, теза сегодня оглохла. Ну а теперь будем сидеть смирно. Приятно слушать, как идет дождь». Ливень проникал в конюшню через открытую дверь и крупными каплями барабанил по порогу. Куры забеспокоились и попробовали было выйти наружу, но потом снова забились в самую глубину конюшни. Все животные искали здесь убежище возле юбок обеих девушек, за исключением трёх уток, которые отправились во двор и спокойно прогуливались под дождем. Прохладные струи, лившиеся с неба, словно загнали в конюшню все едкие испарения скотного двора. В соломе было очень тепло. дизере захватила две больших охапки и развалилась на них, как на подушках. Ей было приятно и удобно. Она наслаждалась всем своим телом. «Ух, как славно!» — бормотала она. «Ложитесь и вы. Я совсем потонула в соломе, ушла в нее с головою, и она щекочет мне шею. А когда потрешься об нее по телу, что-то так и бегает, точно мыши забрались под платье». И она терлась, смеялась, раздавала налево и направо шлепки, точно защищаясь от мышей, а потом, уйдя с головой в солому и подняв ноги в воздух, снова заговорила — «А вы у себя дома на соломе катаетесь? По-моему, лучше этого нет ничего на свете. А иной раз я щекочу себе пятки. Это тоже очень забавно. Скажите, а вы никогда не щекочете себя?» Но тут рыжий петух, важно подошедший к Дезире, увидел, что она опрокинулась навзничь и вскочил ей на грудь. «Пошел прочь, Александр!» — крикнула она. «У, глупое животное!» «Лечь мне нельзя, чтобы он на мне не умостился. Ты тяжелый, мне больно от твоих когтей, слышишь? Ну так и быть, оставайся. Но будь хоть умником, не дергай меня за волосы, ты!» Сказав это, Дизере успокоилась. Петух неподвижно стоял на ее груди и изредка точно заглядывал к ней под подбородок огненным своим глазом. Остальные животные столпились у ее ног. Покатавшись еще немного по соломе, Девушка снова раскинулась на спине в позе полного блаженства, разбросав руки и ноги. Потом продолжала. «Нет, это слишком уж хорошо. Я даже уставать начинаю. Правда, ведь на соломе клонит ко сну. Серж этого не любит. Может быть, и вы тоже? Но что вы в таком случае любите? Расскажите мне, я хочу знать». Дезире стала медленно засыпать. С минуту она пролежала с широко раскрытыми глазами, будто соображая, какие удовольствия незнакомы ей, а потом опустила веки, спокойно улыбаясь, с видом полного удовлетворения. Казалось, она совсем задремала, но через несколько минут снова открыла глаза. «У коровы будет детеныш! Да чего хорошо! Вот будет весело!» и дезире впала в глубокий сон. В конце концов птицы взобрались на нее и покрыли ее волнами двигавшихся во все стороны перьев. Куры сидели у нее на ногах, гуси касались ее бедер своими мягкими шеями. Слева ей грела бок свинья, справа коза просовывала ей подмышку свою бородатую голову. Голуби уселись в разных местах, на ладонях, Возле талии, на покатых плечах ее. Во сне Дезерэ раскраснелось, Корова ласково и шумно дышала прямо на нее. Большой тяжелый петух спустился теперь чуть пониже груди спящей девушки. Он хлопал крыльями и тряс огненным гребнем. Его рыжий живот сквозь платье обжигал ее пламенной лаской. Дождь на дворе утихал. Сноб солнечных лучей, пробившийся из-за облаков, золотил летучие брызги воды. Альбина сидела неподвижно, глядя на спящую Дезире, на эту красавицу-девушку, которая утешала зов плоти тем, что каталась на соломе. Ей захотелось самой так же устать и изнемочь, заснуть от наслаждения, в то время как соломинки щекотали бы ей затылок. Она завидовала сильным рукам, Крепкой груди дизере ее плотской животной жизни Среди возбуждающей теплоты всего этого стада Завидовала чисто животному развитию, Делавшему из этого жирного ребенка Спокойную сестру большой белорыжей коровы. Альбине тоже захотелось быть любимой Вот таким рыжим петухом И самой любить так, как растет дерево, Естественно, не зная стыда, полностью открывая каждую свою жилку всем питающим соком земли. Да, сама земля усыпляла Дезире, как только она ложилась на спину. Между тем, дождь совсем перестал. Три кота, один за другим, пробирались из дома во двор вдоль стены, принимая бесконечные предосторожности, чтобы не замочить лап. Вытянув шею, они заглянули в конюшню, а потом подошли прямо к спящей, С мурлыканьем улеглись рядом и положили на нее лапки. Толстый черный кот Муму свернулся клубком у щеки дизире и начал нежно лизать ей подбородок. — А Серж! — машинально повторила Альбина. — В чем же было препятствие? Кто мешал ей быть такой же счастливой на лоне природы? Почему сама она не любила? Почему ее не любили вот так, свободно, открыто, как растут деревья? Она не знала, почему, и чувствовала себя покинутой, навеки опустошенной. В ней стало расти угрюмое, упорное желание вновь захватить свое сокровище в руки, спрятать его, насладиться им. И она поднялась на ноги. Только перед этим снова открыли дверь ризницы. Кто-то негромко хлопнул в ладоши, и вслед за тем послышался шум и топот, арава ребятишек стучала своими деревянными башмаками о каменной полцеркви. Урок катехизиса кончился. Альбина тихонько вышла из конюшни, где целый час дожидалась этой минуты, неподвижно сидя среди испарений скотного двора. Пробираясь вдоль коридора, который вел в ризницу, Девушка заметила спину Тезы, которая, не оборачиваясь, возвращалась в это время к себе на кухню. Удостоверившись, что никто ее не заметил, Альбина толкнула дверь и придержала ее рукой, чтобы дверь затворилась без шума. Она была в церкви.